Давайте потихонечко начинать с вопросиков, чтобы успеть весь материал, пока все собираются. Пожалуйста, вопросы по предыдущим лекциям. По всем предыдущим лекциям. Задавайте мне, чтобы всё уже было прояснено, так как Дальше я смогу отвечать на ваши вопросы только по переписке. Вопросы какие-то, может быть, возникли, чтобы всё было ясно и завершено. Что-то вызвало, может быть, непонимание или противоречия. Может быть, о чём-то нужно больше сказать. Нету. Так сегодня мы хотели разобрать тему заботы. То есть мы говорили о том, как женщина готовит своё будущее через правильные приложения усилий в семье. И также, соответственно, мужчина готовит своё будущее определёнными действиями, которые выражаются в созидательном заботом. Поэтому поговорим сегодня об этом. То есть необходимо понимать, что будущее меняется. будущее меняется, реально изменимо в соответствующих пределах, конечно же. Тут возникает обычно э проблема с восприятием вообще астрологии и предсказательных наук, так как человек всегда бросается в крайности. Или он думает, что всё предсказуемо, или он думает, что ничего не предсказуемо. На самом деле, как раз по середине лежит истина. Предсказуемая часть А остальная часть легко меняется. Некоторые вещи мы не можем изменить, это называется прорабха карма, то, что мы не можем изменить, как бы мы ни старались, да? Но есть события, на которые мы способны повлиять, поэтому достаточно много в жизни способно измениться, а то, что не должно меняться, оно и не изменится. Поэтому, в общем-то, и волноваться особенно не следует. По этому поводу самое главное не впадать в эти крайности. не пытаться изменить всё или не думать, что всё окончательно предопределено. Чтобы разобраться, что определено, а что нет, нужно посоветоваться со специалистом, который вам скажет, можно ли это изменить в своей жизни или нельзя, потому что разные ситуации происходят в жизни, определить точно эту зону влияния प्रारब्ха кармы, то, что изменить невозможно. В каждом конкретном случае необходимо, в общем-то, сделать индивидуально. Ну, сам принцип Поэтому мужчина меняет своё будущее, воздействует на своё будущее через процесс заботы об окружающих. Через процесс заботы это главное слово для мужчины. Современная идеология, скажем так, лжеидеология немножечко унизила или, скажем так, очернила вот эту идею заботы, обозвав эту идею некоторым таким унижением, унижением растом, как это я кому-то что-то должен делать? когда кто-то кому-то что -то должен делать, то есть заботиться. То есть фактически, так сказать, вводя термином прислуживать рабство, то есть такие достаточно а термины в духе очернения. Тем самым лишают человека основного качества, идею внимательности, идею благодарности, идею заботливости, идею ответственности ко всяк концов. Поэтому нужно быть очень аккуратным, то есть вот все эти лозунги там мы не рабы, рабы не мы, дело-то не в рабстве. Если человек хочет, ну, заботиться о ком-то, это его обязанность, ну, заботиться о ком-то, он хочет. Может не хотеть. Когда человек не способен выполнять свои обязанности, он называет это рабством. Когда он не способен выполнять свои обязанности. Сейчас он называет это рабством. И никто сейчас особенно никого не заставляет. Никто особенно, сказать, по дружьёмсу и обязанности не выполняет. Но человек почему-то называет это рабством. Или щёки метасами. Я тебе не раб, или ещё что-то. То есть э тем самым оправдывая своё неумение заботиться, тем самым оправдывая своё нежелание заботиться. То сказать, находя какие-то такие очень грубые, очень грубые и фактически даже логически неверные способы ухода. Вот это ведь это же логически неверно. Почему я должен унижаться перед другим? Почему я должен что-то кому-то делать? Может, думает современный человек: "Почему я должен о ком-то заботиться? Все должны заботиться обо мне. Почему я должен о ком-то заботиться?" Так он думает в то же время прекрасно унижаясь перед работодателем за небольшую плату, но о родных и близких нет никакой зарплаты. Вот в чём, так сказать, камень притнорения от тех, перед кем мы должны, а тех, о ком мы должны заботиться, большой пользы нет. Большой пользы нет, скорее всего, наоборот. Всё придётся на них потратить. А что мы на них не потратим, они потратятся. То есть, скорее всего, совсем придётся растратиться. Поэтому отношения с близкими строятся на основе Бескорыстие мы говорили, бескорыстие и заботу. То есть человек прекрасно о готов идти на состояние ну заботы за деньги, но когда это бесплатно, человек начинает искать себе оправдания, не способен действовать бескорыстно на этой платформе. Поэтому в первую очередь мы должны выяснить для себя, что забота забота сам по себе принцип заботы, Это признак бескорыстной любви. Если человек готов заботиться, если человек способен заботиться это признак бескорысти. То есть забота признак бескорысти. Если человек не способен к этому, значит есть некоторая корысть. И как это происходит, мы сегодня разберём. В первую очередь, мужчина заботится, конечно же, о членах своей семьи, самый ближний круг. И когда мужчина заботится о самых близких, он заботится о своей удаче. Так объясняют в ведах. Это способ позаботиться о своей собственной удаче. Буквально мы можем найти в ведах цитаты, что сама богиня удачи, Лакшми, приходит посмотреть на мужчину, который но заботится о своих близких, о жене, о детях, о родителях, о братьях и сёстрах. Сама удача приходит посмотреть, как он это делает. Сразу же всё меняется в его жизни. Сама удача приходит посмотреть. Поэтому А в, скажем так, мужской астрологии день считается удачным, если мужчине удалось позаботиться о всех членах семьи. Если он смог проявить свою заботу. Если кто-то остался без внимания, обделён вниманием, то день считается потерянным зря, его придётся перепрожить заново. Вот им идею. И члены семьи олицетворяют разные аспекты жизни человека. Например, забота о старших членах семьи, отец, мать, бабушки, дедушки устраняет беспокойство, которое приходит из прошлого. Потому что много беспокойств приходит из прошлого. Факты преследуют. Преследуют и придумываются современные психологические методики, как бороться с этим. Да? отодвинуть, передвинуть, забыть, задвинуть, как угодно. Разные термины применяются, как поступить, <как> чтобы уйти от этого беспокойства, которое приходит из прошлого. Но оно не просто так приходит. Человек что-то совершил, необходимо определённые действия. <как> Нельзя просто что-то назадавить ну, или спрятать. Куда это спрячешь? Никуда это не спрячешь. Можно переместить в невидимые части нашего сознания. Но если невидимая часть нашего сознания, не значит, что они отсутствующие. Они есть. Так просто не сбаишься, как мусор. Ну, то есть, можно мусорно замести, конечно, их за шифонёр, то есть. Конечно, не видно. И квартира кажется чистой. Но однажды всё это вылезет, да? Можно, конечно, и обои отклеить вокруг стенки, очень выгодно. Да, здорово. Да не видно. Но это не значит, что проблемы нет. Поэтому любые такие механические способы ухода от прошлого приводят к временному эффекту. Кажется, что нет. Кажется, что нет, но человек живёт в постоянном напряжении, потому что есть. Не, не дай бог туда оно заглянуть и посмотреть. Поэтому что-то есть, просто не видно. Напряжение присутствует. Соответственно, проблема не уходит. Делается вид, что мы отошли от проблем. Но проблема не ушла, она спряталась. А спрятавшаяся проблема ещё опаснее. Ещё опаснее, чем видимая проблема, так как создаётся иллюзия, что её нет. Поэтому истинным способом избавления от беспокойств, которые приходят из прошлого, это забота о старших. Забота о старших очень простой способ, и он избавляет от этих беспокойств. Поэтому каждый из нас уже успел совершать какие-то глупости в прошлом. Факт. У них достаточно много, и они преследуют нас, преследуют нас, и они будут напоминать нам об этом. Они будут напоминать нам приходить к нам, чтобы мы смогли правильно реализовывать свою заботу. Заботу о равных членах семьи, братья и сёстры, равную, а устраняют беспокойство, возникшее от деятельности в настоящем. Мы говорили, да, что человек достаточно ошибочен по своей природе, совершаются множество неверных поступков. Ну, то есть, естественно для человека ошибочность. И поэтому требует постоянного напряжения и исправления. То есть сама по себе деятельность человека требует напряжённого исправления своих собственных поступков. В общем-то, невозможно достичь какой-то такой спокойной жизни по определению. Человек ищет некоторого спокойствия, но Это спокойствие так просто не придёт, если уменьшать деятельность. Всё равно ошибочность присутствует, потому человек в напряжении справляет свою собственную ошибочность. Но ему будет намного легче, когда его ошибки прощаются, когда его глупости он забываются, когда это естественно происходит, если он заботится о определённой о определённой прослойке населения, да? В этом случае мы разобрали о равных Тогда, естественно, образом становится легче преодолевать эти трудности. Легче их преодолевать. Меньше времени натухой уходит. И забота о младших, детях, внуках избавляет от возможных беспокойств в будущем. То есть множество своих глупостей мы не успеваем исправить. И иногда даже их просто не замечаем, то что-то выходит из нашего внимания. мы не исправляем часть своих ошибок. Поэтому последствия неумолимо приходят через некоторое время, проявляются. Но заботясь о младших, человек не попадает в это рабство своей собственной деятельности в будущем, он способен выйти из-под влияния. Поэтому, в общем-то, и спокойная жизнь человека строится в его культурных отношениях. насколько развита его культура взаимоотношений с самыми близкими. Тогда, естественно, образом уничтожаются проблемы, приходящие из, из прошлого, естественно образом сглаживаются проблемы, возникающие в настоящем, и естественно образом легче будет преодолевать проблемы, которые проявятся в будущем. Очень простая схема, и она заложена в самой культуре семейных отношений. В самой культуре. Поэтому если просто присутствует эта культура, то очеку естественно проще разобраться. Естественно проще решать свои проблемы, естественно проще идти этим путём. То есть он естественно просто идёт. Естественно просто. Также присутствует три типа беспокойств, которые мы изучали ранее, просто напомню. Трёстные страдания, так называемые страдания, причиняемые телом и умом, страдания, причиняемые другими живыми существами. и страдание от природы, от стихийных бедствий, три вида страданий. И они имеют свои названия. Опять-таки можно вспомнить, это страдание под термином адхиатмика. Это физические, психические недомогания и болезни. Фух, да? То есть любые болезни и недомогания на грубом и тонком уровне. Адхибаутика страдание, причиняемое другими живыми существами. беспокойство других живых существ и от хидаевка, страдание от природных явлений, которые постоянно проявляны. И как происходит избавление от этих явлений? Например, от страданий типа от хидаевка это буквально болезни, да? А от от хетмика, извините. От хетмика перестаёт беспокоить эти болезни, тонкие и грубые. уходят, когда муж заботится, чтобы в семье было определённое развитие. Определённое развитие, чтобы семья двигалась в определённом направлении. Должно быть, конечно же, направление развития. На прошлой лекции мы говорили об этом. Вектор развития, вектор развития. Буквально вектор развития обретается, когда приходит общее понимание, куда мы движемся. Для этого необходимо некоторое чтение. Да мы говорили утреннее, вечернее чтение. Вот этот элемент утреннего, вечернего чтения даёт возможность двигаться в одном направлении. Мне кажется, такой очень сентиментальный момент, семья вместе что-то читают, кажется, что такое? Это глупость, это не глупость. Как ещё совместить вектор развития? Нужно что-то обсудить, да? То есть векторы развития совмещаются, когда что-то обсуждается. Чтобы что-то обсудить, необходимо тему задать. Чтобы задать тему, необходимо что-то прочитать. Когда кто-то что-то говорит, это немножечко вызывающе, да? То есть это чьё-то мнение. Когда кто-то сказал что-то, это уже не обсуждение, это уже некоторый спор. Ну, скажем так, даже некоторая борьба. Поэтому для нормального обсуждения в духе задания вектора необходимо что-то прочитать. Кто-то сказал Поэтому мы уже нет смысла друг с другом спорить. Уже и смысла это обсудить. Естественно, и в вот таком обсуждении можно как следует поругаться, если нет культуры обсуждения это факт. Но меньше причин, уже никто это сказал из присутствующих. Уже это прочитано. Поэтому традиционный вариант, когда что-то прочитывается утром и вечером и обсуждается, даже если немного времени на это тратится, общий вектор семьи задаётся. Задаётся общий вектор семьи, все движутся в одном и том же направлении, соответственно, уменьшаются телесные психологические недомогания. Очень простой способ лечения. Очень интересный способ лечения. Почему люди болеют? Потому что они не понимают друг друга. Не понимают друг друга, поэтому постоянно спорят, перерекаются, ругаются, недолюбливают друг друга, не допонимают, критикуют. В общем, все виды тяжёлой психической деятельности, правильно? Когда мы не понимаем друг друга, Нет понимания, психика расстроена. Все психические формы взаимоотношений расстроены от начала до конца. Стоит только чуть-чуть наладить взаимопонимание, даже хотя бы чуть-чуть, даже хотя бы в чём-то, хотя бы в некоторых философских аспектах. И основной процент за за заболеванию уходит, то что это как раз то, что входит в зону наших изменений. Некоторые болезни, как я говорил, мы не сможем изменить, если они должны прийти, мы должны их отболеть, от некоторых мы даже должны будем умереть. То есть это то, что невозможно изменить. Но процентов 80-85 спокойно поддаются изменению. Те, которые возникают от регулярной деятельности человека. И какова основная природа это проблемы во взаимоотношениях, да? Поэтому если вот такой элемент вводится в семейную жизнь, это основополагающий элемент здоровья. Один из основополагающих элементов. Очень интересно. То есть есть какие-то отправные точки здоровья. Отправные точки здоровья. И когда мы живём всю жизнь в каких-то взаимоотношениях, эти взаимоотношения всю жизнь не отлажены, всю жизнь мы не допонимаем друг друга. Конечно же, это основная причина всех болезней. Основная причина эффекта. Уже тут недопитание, уже речь о питании, это не может. О питании нужно позже говорить. Знаете, никакая пища не не переварится в обществе людей, ну, которых мы не понимаем. С кем мы не согласны, кого мы в чём-то ну подозреваем или критикуем. Значит, то есть о питании вообще нужно говорить только после того, когда отношения более-менее начинают соответствовать одному этому же вектору. Хотя бы это сказать, пусть это не один вектор, пусть это сектор. Но хотя бы мы в одну сторону идём, в одну сторону идём. Тогда можно решить какую-то проблему. Когда проблемы действительно решаются. Когда в реальности мы находимся в социальном организме, который способен привести к решению каких-то проблем. Поэтому даётся сравнение с лодкой. Нужно грести в одном направлении в конце концов, чтобы куда-то приплыть. Невозможно грести в разных направлениях. Когда у всех свой вектор движения, одним хочется да, другим туда, естественно, что никакого толку от такого сообщества нет. Поэтому На этом уровне, на уровне адхьятмика, происходит избавление от таких страданий через нахождение вот этого вектора, через чтение получительных историй и обсуждение их. То есть это избавляет семейную жизнь от постоянного раздражения друг друг. Есть такой фактор семейного раздражения. Он присутствует факт. Поэтому гармония в этом случае приходит от способности вместе слушать возвышенному у способности вместе слушать возвышенное. Гадости, в общем-то, все вместе могут смотреть, факт. То есть какой-нибудь ерундовый фильм все вместе спокойно могут сесть и посмотреть. Но вот спокойно вместе слушать о возвышенном вот это гармония. То есть гармония это не вечерние посиделки у телевизора, факт. Вот. Гармония это способность вместе слушать о возвышенном. Потому что слушать о возвышенном трудно. Потому что тут же необходимо видеть необходимо увидеть своё направление мышления. И мы видим, что у других другое направление мышления. И нужно с этим что-то делать. С этим что-то делать. Это уже не просто спокойной ночи мы лучше, когда мы какую-то сказку посмотрели су сумасшедшую все вместе и легли спать. Это процесс йоги. То есть вот этот но ну, вечерний процесс обсуждения какой-то возвышенной истории это входит в процесс йоги. которые естественным образом нормализуются в первую очередь здоровье. В первую очередь здоровье. Фактически сейчас этого элемента нет. Мы можем увидеть, что этого элемента нет ни утром, ни наблюдается ни вечером. Поэтому о каком здоровье можно говорить? Раздражение. Раздражение. Если мы откроем главный восточный трактат Шам адбагаватхам, то на первых страницах буквально мы сразу прочитаем. Вроде бы Материальный прогресс колоссален. Вроде бы такие достижения. В космос уже летаем, как троллейбусы ходят, да? Всё, вроде бы всё идеально, всё замечательно. Но, но раздражение не уходит. Раздражение не уходит, раздражение присутствует. Ничто не способно, никакой прогресс не способен избавить человека от раздражения вообще. От раздражения вообще не. Не такой процесс. Никакая таблетка, никакое знание, никакой метод не избавит человека от раздражения, которое заявлено заявлено в самом принципе общения, в самом принципе взаимоотношений. То есть пока мы не движемся в одном направлении, раздражение будет присутствовать. И избавиться можно только одним способом. Это вот этот процесс йоги, совместное слушание, о возвышенном. Не просто о чём-то, а совместное прослушивание радиопередач, а совместное слушание возвышенного. Это очень интересный процесс. Фактически, с этого нужно начать. С этого нужно начать. Если мы хотим что-то изменить, если мы хотим, чтобы хоть что-то изменилось в нашей жизни, необходим процесс совместного слушания. То есть С кем бы мы хотели установитьно хорошие отношения, необходим процесс совместного слушания. У нас всё начинается с процесса разговора, да? Например, как семья создаётся? Процесс разговора. Мужчина, женщина разговаривают друг с другом. А ты чего? А ты чего? А ты чего? А ты чего? А ты чего? А если это более-менее устроило, это вот а ты чего? У тебя что? У тебя что? То нет, допытаются дальше с свою семью создавать. Но это не сводит вектор мышления. Как ты это воспринимаешь? Ну вот так. А как ты? А что вот в этом, а что ты это не сводит вектор мышления? Потому что на уровне этикета можно подстроиться под такой диалог, подстроиться. То есть э желание быть вместе может пересилить вот эти некоторые формы обсуждения, кто как о чём думает. Потому что действительно острые моменты никто никогда не выложит. Обычно они узнаются так электрик через 5. <соединяем> они на самое глубине никто свои сомнения не будет выкладывать. Никто друг другу не скажет о своих сомнениях. И иногда эти сомнения настолько <соединяем> скрыты в нашем сознании, настолько мы не хотим об этом говорить, кто я, зачем я живу. Почему я должен умирать? Почему другие умирают? Что? Это не заведено вообще об этом говорить. Поэтому человек об этом не думает, но сомнения эти остаются. А именно в этих вопросах определяется вектор мышления. Но в вопросах, кто любит ну какой хлеб, белый или чёрный, вектор мышления не определяется, а абсолютно всё равно, какой вы хлеб любить. Мы можем прекрасно жить но в одном доме, кушая хлеб в разного цвета. Никакой проблемы. Если даже наша пища абсолютно разная? Да. Если даже наша пища абсолютно разная полностью. Знаешь? Если один стопроцентный вегетарианец, а другой 100% не вегетарианец, абсолютно всё равно мы можем жить вместе. У нас будет один холодильник, одна плита, одна ложка на двоих, и мы будем прекрасно жить вместе. Если у нас абсолютно разные умственные способности, мы можем жить вместе. Никакой проблем. И всё у нас разная тяга, одни гуманитарии, другие нет, разная тяга к получению знаний, разная специфика мышления, разные по уму, можем жить вместе. Разный подход к трате денег, можем пристроиться. Всё. Любые наши вкусы, мы сможем пристроиться. Нет проблем. Есть такая система, называется привыкание. Значит, ко всему привыкают, факт, да? Может, да привыкну. Да, сначала немножко неудобно. что немножечко поёрзать и привыкаешь. На любом матрасе можно ночь поспать удобно. Если немножечко поёрзать, да? В поездах ездили? Нет. Вот вот пояс это мучить. Каждый раз попадаются новые матрасы с разными выемками. Ко всему можно привыкнуть. Но концептуальные ну, вопросы концептуальные, которые не находятся на поверхности. Не находятся они внутри сознания. То я, для чего я живу, в чём смысл жизни, в чём природа рождения и смерти, они спрятаны, но они обязательно пробудятся на определённый период времени. И оказывается, что вектор-то разный, что всё остальное это просто форма весла. Все наши привычки, все наши вкусы это просто форма весла. К кацу, кцу, в концов, куда человек гребёт этим веслом? Каково направление его движения? Но эти вопросы никогда не обсуждаются. Вы заметили? Никогда два нормальных человека эти вопросы не обсуждают, вы заметили? Не обсуждают. Для этого нужно сесть и послушать, чтобы это обсуждать. Нужно сесть, напрячься и послушать, чтобы эти вопросы обсудить. И тогда тут же проявляется вектор. Тут же становится понятно, и у людей глаза открываются. И потом лет через 5 или через 7 люди говорят друг другу: "Я никогда не думал, что ты так думаешь". И никогда не думал, что люди такое мыслят. То есть глаза друг на друга открываются, потому что мы не заглянули в самую душу. Сейчас мы говорили о времени очень поверхностного мышления. Все мысли очень поверхностны, и общение очень поверхностно. Что ты кушаешь, какие книги читаешь, какое ты кино любишь. Что ещё, о чём ещё поговорить? Как мы будем деньги зарабатывать? Да. Всё. Концептуальные вопросы не обсуждаются. Они не поднимаются. Не зачем об этом говорить? Не надо об этом говорить. Более того, сейчас это считается некультурным, да, факт. Можно считать сейчас и правильно, что это некультурно. Говорить с людьми о очень глубоких вещах это некультурно. Современная культура это не принимает. Нужно сначала обозначить тему разговора. Если мы всё и везде будем вставлять смысл жизни, это назовётся термином фанатизм. Факт. И это будет некультурно, все будут недовольны. Абсолютно верно, не нужно постоянно везде вставлять смысл жизни, не надо. Это только испортит отношения. Это некультурно. Люди не хотят об этом говорить, и не надо. Но в семье есть всего два момента по 15-20 минут, когда нужно об этом поговорить. Это вот этот утренний и вечерний момент. Когда когда утром проснулись, и вся семья вместе собралась и сказала что-то, вечером тоже ну собрались. что-то вместе сказали. Здравствуйте. Обязательный вечерний элемент, утренний, вечерний элемент. И всё меняется. Всё реально меняется, потому что мы начинаем осознавать, что у нас есть какие-то способы мышления, методы мышления, есть направления мышления, нужно с этим что-то делать. А раз мы начинаем что-то делать, что начинает меняться? Что-то начинает меняться. Что-то происходит. Ну в конце концов мы начинаем понимать друг друга. А это уже много. К концу концов приходит понимание. То есть если в семье присутствует раздражение, значит мужчина не заботится о единстве целей, о единстве мышления, о единстве взглядов всех членов семьи. Не заботится. Не заботится. Сейчас это достаточно трудно. Сейчас трудно даже, так сказать, в каких-то таких временных аспектах найти общие взгляды, когда что мы будем делать вместе. Люди ругаются даже по этому поводу. Поэтому на более тонких аспектах, конечно же, ещё труднее действовать. То есть проблема в семье только в того, что она просто не может стать семьёй. Не может стать семьёй, так как семья основана на взаимопонимании. Если взаимопонимания нет, это не семья. Это подготовка к семье. Ну, то не семья, это подготовка к семье. Что интересно. Должно быть понимание. И причём понимание? Смотрите, очень интересный момент. Понимание в семье это не значит, что у нас будет один вектор мышления. Означает, что мы поймём просто, что у нас есть определённые векторы мышления. То есть то, что у нас будет разное мышление в семье, в принципе, ещё не значит, что мы не можем создать семью. Это значит, что мы уже знаем, что нас ожидает и как вести себя в подобной ситуации. Нет? Так интересно. Так интересно. Иногда это даже, в общем-то, более интересно, чем полное совпадение векторов, ну хотя такое обычно не случается. Очень редкая ситуация, когда полностью совпадают стереотип мышления. Следующий вид беспокойств. отgebautюкам. Страдание от других живых существ перестаёт беспокоить, когда мужчина, муж заботится о том, чтобы семья не, прог... не не погрязла в зависти, не погрязла в злобе. Он заботится, чтобы эти качества не проявлялись. Поэтому вся семья учится делиться, мы уже всё это обсуждали. Этот процессно заботы о других развиваются дальше, чем в самой семье. Ну когда в человеке пропадает зависть, его перестают замечать агрессоры. Очень интересный философский момент. То есть агрессия проистекает тогда, когда проявляется зависть. Когда у человека зависти нет, агрессию перестают его замечать. Челка не только не заметит преступник на улице. Я я просто говорю для примера. Его даже комар может не замечать. Он будет его облетать. Понимаете? То есть если Зависть минимальна, зависть минимальна. Если злоба человека минимальна, то агрессия тоже проявляется в минимальном объёме. Потому что агрессия это реакция на зависть и злобу. Агрессия реакция на зависть и злобу. Когда рука тянется у ребёнка к конфетам, мама бьёт его по руке, не трогай. Нельзя. Верно? Поэтому когда наша зависть к чему-то проявляется, и мы начинаем чему-то завидовать, это воз злоба на этот объект. Природа нам говорит по руке: "Не лезь. Не твоё". Появляется агрессия. На улице приходит какой-то человек, бьёт нам в лицо. И мы удивляемся: "Что такое?" И так сейчас очень много злобы и зависти, соответственно, чего много? Много агрессии. Поэтому не с агрессией нужно бороться. С агрессией бороться невозможно. Невозможно, ничего не сделаешь. Хоть его в тюрьму посади, хоть выпусти, хоть три раза посади, хоть что. Но в редких случаях все это помогает. И иногда даже ухудшает. Не это главное. А главная причина агрессии это зависть и злоба. Зависть и злоба. И зависть и злоба сейчас рекламируются. Ты должен купить последнюю модель что-то вот телефон. И дети это смотрят, и потом что они делают? Отбирают ворует всё что угодно. Ну, видите, то есть если смысл жизни в каком-то материальном обладании, то, соответственно, у кого-то это есть, а у кого-то нет. Соответственно, нужно завидовать тому, у кого это есть, проявить эту злобу, и, соответственно, придёт реакция, видите, агрессия. И она приходит. Очень интересно. Поэтому вот это вот симптоматическое лечение на уровне страны, оно тоже, в принципе, Давно уже раскрываю свою природу, видно, что это не даёт каких-то больших результатов. Не даёт больших результатов. Но также мы должны понимать, что в агрессии есть, как мы говорили, ряд неумолимых явлений. Неумолимых явлений, поэтому в этом случае необходимо остановить неумолимое явление. И неумолимое явление можно остановить на уровне страны, как Это описывает наука артха, наука управления государством. И в науке управления государством определяется, что жёсткость наказания должна быть такова, чтобы найти золотую грань. Между тем, чтобы а найти грань, чтобы как можно меньше было агрессии, но чтобы не появилось всеобщей агрессии. Потому что когда А закон становится слишком жёсткий, то появляется всеобщая агрессия. Видите? Но если закон слишком слаб, то не регулируется агрессия натуральная, агрессия реально присутствующая. Поэтому необходимо найти эту грань. Необходимо найти эту грань. И сейчас эта грань немножечко не соответствует золотой середине, так как идёт философская борьба со смертной казнью. Она идёт. И мы не будем вступать в эту борьбу никак. Но когда наказание не соответствует преступлению, это очень опасно. Когда наказание явно не соответствует преступлению, когда человек может убить 10 человек, и в ответ он понесёт совсем другое наказание, явно не соответствует, то это грань смещается. И поэтому преступление становится больше. Знаешь? Мы не будем эту тему говорить. Сам принцип. Сам принцип наказание должно хотя бы чуть-чуть соответствовать преступлению, чтобы человек понимал закон кармы. Значит, чтобы он понимал закон кармы. Понимал закон кармы. Если совершаются тяжёлые преступления, должно быть тяжёлое наказание. Это факт. Должно быть тяжёлое наказание. И это уже проверено. Это проверено. законодательством, которое отрабатывалось тысячелетиями. Отрабатывалось веками, это проверено факт. Но современные реалии диктуют некоторую политическую игру, которая кому-то выгодна, и, соответственно, немножко смещается вот эта грамм. Грамм естественного законодательного насилия, которое должно присутствовать, чтобы соответствовать вот этой вот агрессивности человечества. Ну должно быть. На то мы и государство ратоное государство. В общем-то это одна из главных идей государства, оно должно противостоять насилию хоть как-то, хоть до минимума смотря эту угрозу насилия должно. Если это не происходит, все налоги тратятся в зря. Главное трата всех наших налогов должна идти на то, чтобы минимум было необоснованных преступлений, минимум фактов Потому что пока это происходит по телевизору, это всё очень весело и здорово, и все любят это смотреть. Но когда это происходит в конкретную семью, это совсем не смешно. Абсолютно не смешно. И понятно, что просто игра немножко смещена. И ещё, когда это не наказывается никак. Ну, когда явно наказание не соответствует преступлению, тогда большая проблема. Поэтому эта толерантность у нас может быть сколько угодно проявлена. Но когда эта толерантность неадекватна, когда наказание не соответствует преступлению, и это приходит в нашу жизнь реально, тогда вся толерантность приходит повертюму. Вся толерантность уничтожается, когда мы видим, как человек, который совершил реальное преступление в моей семье, и несёт лёгкое наказание. Факт. Факт. Мы вот чуть-чуть на эту тему поговорили. Больше не будем. Сам принцип, так сказать, для раздумий. в следующий раз мы это обсудим. И наконец, третий вид беспокойств от хедавиком мы говорили, да? Третий вид а стихийные бедствия природа, тягости от природы, сейчас природа стала очень активна. это факт много беспокоит студентов природы. Перестаёт беспокоить тогда, когда в семье развивается сознание. Мужчина старается, чтобы в семье развивалось сознание, что всё принадлежит природе в конце концов. Всё принадлежит природе, что мы можем быть просто хранителями этих богатств, но мы не можем себя считать источниками этих богатств. Для этого вся семья обычно выражает благодарность за то, что приходит в эту семью. Все понимаешь, это приходит от судьбы. Поэтому не принадлежит нам как таковой. Нам это выделено, чтобы мы правильно этим распоряжались. И когда мы это понимаем, когда мы благодарим природу за то, что она нам дала, тогда агрессивность к природе уменьшается. Мы видим сейчас Цивилизация не хочет благодарить природу за то, что она дала. Природа дала очень много всего хорошего. Но это всё не используется или используется неверно, или находится почему-то заменителем. Самое большое оскорбление это заменитель. Например, если мужну заменяют жену на ну, любовницу, это страшное преступление. Страшно. А когда мы заменяем ну продукты какими-то ну, химическими элементами, это не оскорбление природы? Природа ну создала для нас прекрасные продукты. Они удивительны. Они идеальны. В них нет ничего, что нужно усовершенствовать, ничего. Но человек говорит: "Зачем мне это?" И и и тратить свою силы, время, деньги на логивка до конца. На изобретение заменитель. Заменяет суррогат. И не думает: "Ну природа, что природа может устроить?" Мы-то люди мы умнее, чем природа. Знаете? Поэтому из этого приходят последствия. Вы видите, они приходят фактом. То есть природа стала агрессивной. Это факт. Она становится агрессивной. Почему? Потому что никто не уважает природу. Никто не любит природу, никто не хочет использовать её дары. Никто не хочет заботиться о земледелии. О земледелии? О земледелии. Государство, мы говорили, должно думать о земледелии, потому что земля способна дать всё. И способна дать нам намного больше. То есть земля способна дать Человек всё, что ему нужно, факт. Человек привязан к земле, но мы развиваем другие способы общения с природой. То есть, чем растить что-то на земле, да, это требует усилий, факт. Руки биомине был. Требует некоторых усилий. И на стуле посидеть не удастся. Нужно будет немножко повозить на коленях, что-то нужно будет поделать. Но в конце концов это даст здоровое питание. И это даст здоровью самому человеку. Но когда мы просто вырубили весь лес и продали весь уголь и нефть, из-за этого мы купили ту же картошку и рис. Это становится поразительным. То есть это легко увидеть, да? То есть ничего не выращивается, а берутся какие-то источники, которые легко продать, и на основе этого ну купить те же самые продукты питания. Но Так мы изучали в Аюрведе, продукт питания, выращенный не там, где мы живём, не может быть полезным для здоровья. Помните, мы это изучали? Он должен быть выращен тут. Поэтому так как он не вырастает здесь, а привезён откуда-то, соответственно, развиваются дополнительные проблемы всех трёх типов. Хорошо, дальше. Что ещё, какие ещё виды заботы проявляет мужчина? Например, забота о домашних животных. Поговорим немного об этом. Домашние животные нередко описываются как вторые дети для хозяина дома. Вторые дети для хозяина дома. Но самое интересное, что заботясь о животных с умонастроением доброты, не желая в конце концов их убить и съесть, человек способен получить благоприятные качества от каждого животного и изжить в себе негативные качества двойники, которые соответствуют этим животным. То есть у животного есть какие-то благоприятные качества, есть какие-то негативные качества, как у каждого. И когда мы о ком-то заботимся, это вообще принцип заботы. Когда мы о ком-то заботимся, то мы получаем хорошие качества вот этих личностей и избавляемся от своих негативных, которые соответствуют, знаете. Очень интересно. Очень интересный момент. Очень простой способ. Очень простой способ. Фактически это, как мы раньше обсуждали, единственный способ получить какие-то качества и избавиться от каких-то качеств. Потому что воспитать их самостоятельно очень трудно, требуется много времени, может быть, несколько жизней. Например, нам нравится какое-то качество, и мы просто ну заботимся о личности, у которой есть это качество. И к нам это качество переходит. Называется заражение, заражение качеством. А развить себе очень трудно такое же качество. А заразиться очень легко. заразиться очень легко. Поэтому сравнивается с заразной болезнью. Просто за какой-то болезнью заболеть достаточно трудно, но просто пообщавшись с больным человеком, легко заразиться. Так же и качество. Так же качество. Это такое грубое строение факт. И также плохое качество. Если у кого-то есть какое-то плохое качество, и мы хотим от этого такого же избавиться, позаботьтесь о том, кого есть такое плохое качество. И и из нас это качество идёт. Очень интересно. Очень интересно. Ещё раз. Ещё раз? Ещё раз. Что-то ритм есть, если заботимся. Принцип заражения. Принцип заражения. Если у нас есть какое-то качество, и мы заботимся о чьей-то, у которого это качество проявлено негативными, то оно будет уходить. Оно будет уходить. То есть по-любому, от нас уходит какое-то качество, заботимся мы о чьей-то с высокими качества. Нет человека с высокими или с низкими качествами. Каждый человек каждый человек это комплекс позитивного и негативного. Если мы не заботимся, то негативное к нам придёт, а позитивное уйдёт. Понимаете, наоборот будет. Если мы заботимся, то позитивное придёт, негативное уйдёт. Это понятно? Всё определяется просто заботой. Есть забота или нет? Если мы заботимся, то придут все позитивные качества, уйдут негативные, которые соответствуют объекту заботы. Если мы не заботимся, эксплуатируют, то позитивные качества, которые соответствуют, уйдут негативные придут. Очень просто. Очень простой принцип. Элементарный принцип. Поэтому человек должен заботиться обо всех, потому что качеств надо много, а негативного ещё больше. Если человек свою заботу проявляет во всех вокруг, и так как В воче, у человека очень много животных качеств, факт-то не есть. Поэтому человек также должен о животных заботиться. Такая некоторая серьёзность в понимании своего внутреннего мира. Поэтому он заботится животных, человек способен также получить эти позитивные качества, избавиться от своих негативных животных. И именно от них нужно избавиться в первую очередь. Да? От чего в первую очередь нужно избавиться? Вот самых низких животных качеств. Факт. А где их взять? У живот Если мы не заботимся о животных, то от этих качеств мы избавляемся. Поэтому в чём смысл вегетарианства? Забота о животных. Мы заботимся о животных и избавляемся от животных качеств. Очень просто. Если мы эксплуатируем животных, то что получается? Мы получаем животные качества. Очень просто. Ну, очень простая схема. Простая схема, да? Ну, подумайте, вот. Я сегодня это сказать, щёлк. Я сегодня на ну, задаюня, который, так сказать, моменту для размышления. Например, собаки ряд позитивных качеств, ряд негативных качеств. Да сейчас постой примеры смотрим. Главные позитивные качества это преданность и сфоцентрированность. Да? У собаки это есть факт. Преданность и сфоцентрированность. Собака верна, чего людям не хватает, и собака сфоцентрирована. Чего людям не хватает? Концентрация есть факт. Концентрация очень серьёзно. Жёсткое. Фактически, в общем-то, это два качества, которые нужны человеку в йоге. Главные два качества йоги берутся от собак. Это, конечно, такая шутка, но принцип в этом, да, факт. Два качества йоги. Поэтому очень много, даже очень даже самые редкие качества можно получить от самых странных живых существ, факт. Поэтому, когда мы правильно над заботимся, некоторые качества к нам переходят. А негативные качества какие? Это лай, да? Вой лай. Вой, да. Вой лай факт. Поэтому вот эти вот разговоры посредством лаять и современные разговоры они проявляются в нас как животное качество, когда люди разговаривают, так фактически лают друг на других. Лает. Э, если мы правильно заботимся о собаке, то да это качество уходит. Ну, уходит. Правильная забота. Поэтому собака, о которой правильно заботятся, она совсем по-другому лает даже. Совсем другой стереотип общения, даже между собой эти собаки не так общаются. Ну так вообще с тем другим видом общения, с тем другой жизнью. Сейчас трудно найти в городе. Да, потому что общение, а ну забота не очень верная. Мы говорили, да, что ну забота должна быть в предоставлении территории это первый принцип заботы. А ком бы мы не хотели позаботиться, о семье, о детях, о жене, о муже. у родителей, а животных. Первый принцип заботы предоставить территорию. Территория должна соответствовать этой личности. Да? Поэтому и животному должна быть большая территория. Это невозможно обеспечить в городе никак. То есть на ну, собака должна бегать. Когда она бегает два раза в день и сносят всех на своём пути, явно, что это не её территория. Слишком маленькая. Поэтому, соответственно, происходит страдание, а от страданий эффект полностью противоположный. Так как нет заботы о животном, оно страдает, соответственно, наоборот переходят в негативные качества, уходит позитивность. Вот. Вот эта тонкость такая очень интересная. Очень интересная тонкость. Очень интересно. Мы говорили, да, ничто не приносит такого блага, как забота о корове, потому что Корова даёт одно из самых позитивных качеств это бескорыстие. Нет какого животного больше бескорыстия не получить. Даже собака, она за еду лучше гавкает. Да? Замечали? За еду лучше гавкает. Да. Или когда хозяина нагромче гавкает, вы замечали? Если хозяина нет, то собака может перестать вообще гавкать. Замечали? Бывает такое, если вы дома, она гавкает, вы ушли, она перестаёт гавкать. Да. Ну тогда же и не догадаешься, нужно кого-то посвать проверить вообще на гавкает без вас вреднёт. Она она может спать спокойно целый день, пока вы не пришли. Но если вы пришли и начинаете еду готовить, она гавкает вообще на всех, там если даже мукамар пролетит, она будет гавкать, понимаешь? Есть некоторые всё равно говорят: "Ну а в корыве нет этой корысти". Очень интересно. А максимально бескорыстное животное, что? Поэтому это качество передаётся, очень важно. Дальше. Забота о соседах. следующее проявление. До соседей. Соседи это олицетворённая совесть, описывается в ведах. Олицетворённая совесть, они видят все нечистоты в нашем сердце, в нашей жизни, во всём. Совесть видит всё. И поэтому сообщает нам об этом, явной или скрытой, совесть. Совесть должна сообщать, да? Об этом. Что-то не так. Поэтому мы не можем От этого избавиться, как не можем убить свою совесть, это невозможно. Ну, конечно, так сказать, в идеале можно всё убить. Но нет, нет, мне так просто это сделать. Поэтому необходимо помнить, что борьба с соседями это борьба со своей собственной совестью. Борьба со своей собственной совестью. А не как совесть действует. А лицеторие не совесть. Нужно научиться общаться с самыми близкими. Потому что совесть это самой ближней на шестет. Он стоит к нашей душе ближе всего и начинает говорить: "Тут я что-то не так, у тебя что-то не так", да? Никогда мы не ну, закрываем глаза на свою совесть, то те, кто ещё нас на следующем на рубеже стоят, они начинают говорить: "У тебя что-то не так, что-то не так". Это неприятно, как совесть, да это неприятно. Но так же, когда мы соседи что-то бубнят, это неприятно. Но это просто форма совести. Так как мы не прислушались к первичной совести, вторичная проявилась более грубо. Да, грубо, но что делать? Что это совесть неприятно слушать что-то? Но всё равно дым огня, дыма без огня не бывает, так. Поэтому о совести необходимо прислушиваться и благодарить её за откровенность. Поэтому соседей надо угощать, поздравлять, дарить им что-то. Нужно благодарить совесть за то, что они выполняют свою функцию. Значит, Всё нормально, свой свою функцию выполняет. Вот когда соседи перестают, но ну, замечают, что у вас происходит, это очень опасно. Как вы думаете, что в первую очередь происходит? Грабежи происходят. Грабежи происходят. Вот, например, когда, я, может, помните, жил на посёлке Горького, то у меня был ну подъезд, здесь, где все всё про друг друга знают. Чтобы там зашёл чужой человек это нонсенс. Чтобы там открылась дверь и не вышли соседи, у меня такого случая не было. То есть когда я выходил, дверь закрывал, выходили все соседи, говорят: "Здравствуйте, вы уходите, да?" Я говорю: "Да, большое спасибо". Я не боялся абсолютно. У меня не было никакого страха вообще в сердце. Теперь я живу в другом подъезде. Вово сейчас войдёт. И там всё равно, там хоть бы бомбу взорвите, никто не выйдет и не посмотрит. Хоть что-то Я уже думаю, какой-то сейчас уеду на полгода. Что я буду делать? Абсолютно всё равно. То есть как только совесть уходит, всё, приходит агрессия. Сразу всё растаскивается, начинаются греховодные действия, глупости, ничего не контролируется. Поэтому ведь человек, который он потерял совесть, его все боятся. Называется рецидивист. Если человек первый раз, ну сделал глупость, совесть ему говорит: "Ты сделал глупость, не делай больше этого". Несом переборов свою совесть, я опять пошёл делать то же самое. <связь> Называется рецидивист. Кого все боятся? Факт. Кого все боятся? Потому что совести нет. Нету совести. <связь> Поэтому с соседями надо дружить. Надо их любить, угощать и ценить. <связь> Потому что наша собственная совесть. И она будет за нами следить. Много выгоды. И духовной, и психологической, и материальной. Очень много выгоды. <связь> А если нас не будут но любить наши сиды, даже если наш дом загорится, все подождут, пока он хорошо загорится. И тогда вызовут уже одну команду. Я видел, как это делается. Я видел такие случаи, когда все говорили: "Пусть ещё немножко погорит. Ну вот теперь можно идти вызывать". Такое бывает в жизни? Такое было? Такая совесть. Значит, поэтому нужно быть очень аккуратным. Следующая забота о подчиненных. У нас обычно есть какие-то подчинённые, и подчинённые это представители богов смерти. Ямараджа подчинённые представители богов смерти. Поэтому, как мы будем заботиться о них в этой жизни, так мы будем заботиться о подчинённых, так и смерть перезаботится о нас. Такая же будет забота о нас в момент смерти и после. Очень интересно. То есть, смотрите, мы имеем власть над кем-то, да? Нам даётся какая-то власть, мы её получили как-то, да? Но старости смерть имеет власть над нами. Факт Однозначно. Да? То есть мы над кем-то имеем власть, ну старость и смерть имеют власть над нами. Поэтому как мы относимся к подчинённым, так и старость будет у нас протекать, так и смерть к нам придёт. Видите? Очень интересно. Как мы используем свои полномочия, так и те, кто над нами использует свои полномочия, проявят соответствующее поведение. Все хотят состариться и умереть спокойно, тогда нужно создать спокойную среду для подчинённых. Очень просто. В какой мы хотим старости смерть? Вот такие условия мы создаете для своих подчинённых. Подчинённый есть всегда, да? Есть о чём задуматься. Очень интересно. Следующая забота о сослуживцах. Это те, с кем с нами свела судьба. Вот до мести судьба нас свела. И они олицетворяют наши болезни, которые тоже хотят жить с нами в одном теле. С этими у сетевых болезнями нас тоже своя судьба. Мы же и в этом теле и болезни тоже хотят в этом теле жить. Тут много кто хочет жить в этом теле. Так же и сослуживцы. Их тоже своя судьба, чтобы с нами работать вместе. Видите? Они должны вместе с нами в одном теле действовать, тело предприятия или какое-то там общество, всё равно какое. -то. Мы должны быть вместе. У нас своя судьба. Поэтому как мы относимся к сослуживцам, те, кто вынуждены быть рядом с нами вместе, да? Также будут протекать болезни в нашем теле. Также болезни будут относиться к нам. Очень интересно. Интересно всё. Притом поразмыслить об этом. Надоеду. Дальше, забота о земляках, да? Сейчас мы всё шире, шире, шире, шире я раскрываю это понятие. Мы говорили, что одной из целей, одной из целей нашего рождения это позаботиться о счастье тех людей, которые родились в одном с нами месте, да? заботу о землях, как так называемая. Позаботиться о том месте, где мы родились, одна из целей жизни. Это цель большая, но именно большая цель способна поднять нас на достаточно высокий уровень мышления. Иначе человек по погрязает в быту, в сплетнях, в такой в домашней чернухе, он погрязает, поэтому необходимо достаточно высокий уровень заботы. Человек должен думать о чём-то более высоком, тогда мелкие проблемы не будут его так тревожить, они, естественно, образом отойдут на второй план. Что ещё можно сказать? Забота о доме, да? Дом это наше второе тело. Второе тело, и первое тело, в котором мы живём. Но это тело тоже должно где-то жить. Поэтому второе Дом, в котором мы живём, вторым телом называется. И когда мужчина заботится о доме, он заботится о духовном и физическом здоровье всех членов своей семьи. Он заботится о теле, об общем теле. Это вторая по ценности вещь в материальном мире для человека дом, вторая по ценности вещь. И поэтому правильная ну, забота о доме способна разрешить все проблемы. Если человек правильно заботится о своём доме, он решает множество проблем. Но Это возможно только в том случае, если есть понимание истинного предназначения дома. Должно быть понимание предназначения дома. Поэтому построение дома, как описывается в ведах, это построение своих отношений с животными, людьми и Богом, да? Построение трёх типов отношений. Это есть построение дома. Поэтому и чистота дома определяется не его внешней чистотой, а чистотой взаимоотношений. То есть дом настолько чист, насколько в нём чисто взаимоотношения. Дом настолько возвышен, насколько в нём возвышенны взаимоотношения. Можно жить там на 20-м этаже или ещё выше, но это не даст возвышенных взаимоотношений. Высота дома это возвышенность его взаимоотношений. Это очень просто, очень простая система. Поэтому ценность постройки определяется способна ли она разрешать проблемы человека. То есть дом можно построить так, чтобы он будет разрешать проблемы человека. Если этого нет, то это не дом. Веда говорит, если дом только создаёт проблемы, это уже место на кладбище, это уже не дом. Это уже склеп. То есть какая разница? Там дверь, там дверь, там окно, там окно. Там там отношение мёртвое, тут отношение мёртвое. Ну какая разница? Это просто склеп. Поэтому на востоке постройка дома это религиозное занятие. Религиозное занятие и в этом кроется один секрет в достижении счастья. На востоке счастье достигается в четырёх аспектах. Да, можно немножко об этом поговорить. Мы говорили: "Дхарма, Артха, Кама, Мокша". Сейчас мы это обсудим. И первое Дхарма обязанности. Достижение счастья в своих обязанностях, в религиозной обязанности. Когда люди, живущие в таком доме, должны постоянно ощущать счастье. В этом принцип дома. Дом должен быть так построен, чтобы люди постоянно ощущали счастье. Духовное счастье. возвышенное ведощесть. Поэтому во всех культурах мы говорили, в доме всегда уделялось этому внимание. Должно быть какое-то место, место святости в каждом доме. И жизнь вертелась вокруг этого места, в святость. Поэтому мы говорили, чтобы не предносилось в доме всегда освящалось на домашнем алтаре. Пища, которая на всегда освящалась на домашнем алтаре, которая, думаю, готовилась или приносилась домой. То есть это был центр дома. Центр дома, факт. Если что-то случалось, все шли за помощью к Богу в этом доме. И тогда действительно проблемы разрешались, потому что было ясное понимание, что такое дом, что такое дом, в чём смысл дома. И жизнь в таком доме сама собой естественно приводила к святости, мы говорили. Человек естественно прогрессировал. Так как было понятно, ежедневно было понятно, вокруг чего крутится жизнь. Вокруг духовного счастья, вокруг настоящего развития. И веда говорится, что когда человек жил в вот таком доме и прогрессировал в духовном направлении, то у других людей к нему возникало чисто почтение и желание помогать жителю этого дома, то есть мы заботимся о нём. Уважение возникало. к жителю этого дома возникало уважение. Если из бомжатника на ну, выходит человек, напродравши ну, глаза, и идёт за очередной банкой пива, к нему вызывают уважение? Вряд ли, все от него разбегаются в разные стороны. Он к лав идёт, э, идёт. Все от него убегают. Если человек живёт в таком доме, то все уважают такого человека. Уважают такого человека. Приходит, естественно, уважение. И поэтому мужчина заботился в таком доме, чтобы между людьми не было никаких ссор и вражды. Он обязательно заботился, как признак правильного развития. И мы говорили, даже хищные животные, природа которых враждебность забывали в своей природе, попадая на территорию такого дома. Есть территория дома. Если в этом доме действуют возвышенные принципы, то личность, когда попадает в этот дом, Меняет свою природу вы замечали, когда вы приходите в кетудом, ваша природа меняется. Да? Факт. Ну в один дом придёшь, так себя ведёшь, а другой так себя ведёшь. Явно природа меняется. Так вот Ведаха описывается, что даже хищные животные, заходя на территорию этого дома, переставали быть хищными. Лизлезали местных собак, тёрлись у ноги хозяина и уходили с территории этого дома. То есть пропадало агрессия. И факт это происходит. У людей пропадает агрессия, если есть внутренняя наполненность. Называется отджес, внутренняя сила, да? Как например, микробы, если попадают в тело, но в теле есть отджес, иммунитет. Ничего не происходит, не заболевают. Также, когда агрессивное животное или агрессивный человек попадает, наверное, на территорию этого дома, его агрессия пропадает. Он не может ничего делать. Уходит агрессия. Если действительно есть развитие. Поэтому такой дом назывался крепостью. Крепость это где есть высота отношений в авторазвитии. То есть буквально, если мы расшифруем это слово психологически, то крепость это дом, где отношения крепкие и дружелюбные. Если отношения плохие, это не крепость, это тюрьма, сравнивается с тюрьмой. Если отношения дружелюбные это крепость. Если нет источник проблемы. А следующий следующий аспект достижения счастья это артха или богатство, процветание. И богатство человека описывается ведах должно увеличиваться в тот момент, когда он входил в такой дом. Точек просто входил в такой дом, его богатство увеличилось. Очень интересно. Необычно. Ну, вы бы смеси сейчас это на ну, пытаются как-то устроить с помощью фэншуй. Не получится. Никакое фэншуй не поможет. Главный фэншуй это фэншуй отношений. Хоть как вы расставите диваны, если муж и жена ненавидят друг друга, это им не поможет. Ну, если плохие отношения, то не поможет хоть как. Никак не поможет. Потому что отношения первичны. Отношения первичны, поэтому главный фэншуй или мы это называем наука васту. Когда не учитываются отношения, это называется фэншуй, когда учитываются отношения, называется васту. Поэтому я говорю о васту, но принцип тот же. В васту важны отношения. Это как установить отношения в семье. Когда будут отношения, всё можно терпеть. И плохую мебель и неправильно расставлено, и отсутствие мебели. Я жил во многих прекрасных семьях, где вообще нет мебели. А на востоке это вообще стандарт, что нет мебели. тот диван, он находится в гостевой, чтобы гостей встречать. А так на циновочки все впитусь. Такого понятия, как у нас не укло нет. Как у нас мебель? У нас вообще мы как в раю тут живём, мягкие диваны, что-то какие-то там стенки. Такого понятия нет стен. А знаете, как на на востоке мебель как устроена? В стене делают выемки прямо в стене, в глукане стене И туда вещи ставятся к каменной стене. То есть выемки в стене. Шкаф это шкаф в стене с железными дверями. Это вот уже супер. супер. Ну, а вот как у нас стемка, я ни разу не видел вообще в своей жизни. Сколько это номер? То есть у нас это вообще какие-то даже гипер такие уютные условия. Мы не можем жить, если нет там стемки, дивана, ещё чего-то. Это, это уже для нас всё. Это уже не жизнь. Но 99% людей так и живут. То есть весь Восток так и живёт, у них ничего нет. Это большинство населения мира восточные люди, у них минимум мебель. Минимум, потому что главное отношения. Есть хорошие отношения, всё нормально. Все счастливы. Поэтому это естественная тенденция на западе вещами как-то надовить, ну, отсутствие уюта в отношениях. <соединение> Когда, ну, в отношениях нету уюта, чем-то же нужно ну замещать. Чем? Материей, столами, стульями, телевизорами, всем. Неси хорошие отношения ничего не нужно. Если хорошие отношения. Просто нам хорошо, нам уютно. Если уюта в отношениях нет, нужно добавлять уюта обоями, пластиковыми мистолками, ещё чем. -то. Нужно добавлять чем-то. Это факт. Поэтому когда отношения кучаются, то появляется много вещей. Если отношения хорошие, обычно и так людям хорошо. Обычно они, ну не понимают, ну зачем такую сложность в свою жизнь? И так всё хорошо. Ну чем её усложнять? Ну, когда отношения плохие, нужно много всего. И это нормально. Ну хоть как-то это, ну, занимает, так сказать, ум человека. Хоть ему есть чем дома позаниматься, хоть не убивать друг друга. Видите? А так если ничего нет, просто надо друг с другом разбираться. А качественных отношений нет. Поэтому так хоть каждый на своём диване, у каждого свой телевизор, у каждого там свой компьютер. Всё нормально. Такой антидепрессант. железный антидепрессант. Ну что поделать? Что поделать? Но по идее, если человек входишь такой дом, его богатство должно увеличиваться. Поэтому все стремятся прийти в гости к таким хозяевам. Вот. Если вы входите в дом к хозяевам, у которых высокие моральные принципы, ваше богатство увеличивается. Это старый закон процветания. Старый, его забыли. Потому что мало таких домов стало. Но когда человек приходит в такой дом, его богатство увеличит, и все хотели прийти в гости. А если что-то с собой принести, то это вернётся в несколько раз большим объёме. Старый закон, волшебный закон. Поэтому все, что делали, приносили с собой много подарков. Вот это был принцип общения. Но если вы приходите в дом негодяя, то всё наоборот. Всё наоборот. Ваше богатство уменьшается. Если особо что-то принести, то и последнее уйдёт. Ещё и в этом доме чего-нибудь украдут. Напоследок. Ещё выйдете, оботинок нет. Ну всё, что не следил. Надо было следить за ботинками, мы вообще тут не снимаем ботинки. Знаете, ещё что он пропадёт. Очень простые принципы. Поэтому из из небогачестивого дома Из дома с низкими принципами все пытаются что-то украсть, что-то схитить, продать. Иногда это делают даже жители самого дома. Утаскивают и продают всё. Люди сами не замечают, как это происходит. А в дом с высокими принципами все всё несут. Все пытаются всё принести. Это естественно происходит. Поэтому настоящий дом, дом должен приводить к увеличению. К увеличению настоящий дом. Он не должен увеличивать долги. Он должен увеличивать процветание человека. В доме с низкими принципами увеличиваются долги. Обычно долги растут, растут, растут, растут. Поэтому Веда говорит: "Если у тебя растут долги, посмотри, с кем ты живёшь". Значит. Посмотри, с кем ты живёшь. Сначала как ты живёшь, а потом с кем. Сначала говорится: "Посмотри, как ты живёшь, а потом с кем ты живёшь", если долги увеличиваются. Может быть, сам принцип жизни. Немножечко проблематично. Поэтому настоящий дом это и защита, и опора, это и банк, это и настоящие проценты. Все все пытаются деньги в банк отнести. Но настоящие проценты в своём собственном доме должны возникать в собственном доме, когда создана настоящая высокая атмосфера. То есть Мы говорили об этом, да, что если все понимают, что всё, что к ним приходит, это приходит сверху, приходит от Бога, тогда жизнь наполняется богатством. Вот этим пониманием, что нужно проявлять свою благодарность, когда что-то приходит. И следующий принцип это кама. Кама это исполнение желаний. И наибольшее Материальное счастье, человек может получить от общения с женой и детьми, да? Или с мужем и детьми. Поэтому в таком доме должно увеличиваться потомство, рождаться дети, внуки, вместе с ними растёт наслаждение, счастье, то есть семья увеличивается, расширяется, естественно, растёт. Но если отношения рухнет, то никто не хочет увеличивать количество этих отношений. Кому хочется увеличивать ну количество таких отношений? Если одни уже на ну, с кем-то похихи, то зачем увеличивать их количество? Никому не хочется. Поэтому естественно образом сокращается численность семей. Если отношения не урегулированы по своей природе, если нет культуры взаимоотношений, никому не хочется увеличивать их количество. А каждый новый ребёнок в семье это увеличение взаимоотношений. Но если нет опыта, если нет качеств, никому не хочется. И четвёртое мокша, да? Правильное поведение приводит к освобождению от всех материальных трудностей, от всех материальных страданий. Для этого, прежде чем покупать землю или построить на ней дом, на востоке проводились специальные ритуалы. Мы уже обсуждали некоторые ритуалы. земле поклонялись, землю благодарили, читали специальные мантры, молитвы. Проводили церемонии, огненные церемонии. И не в этом суть, но были какие-то основные вехи, которые обязательно совершались, обязательно дарили подарки и кормили всех соседей. Это начало дома. Прежде чем построить дом, сначала дарили подарки и кормили всех соседей. Это был принцип церемонии. Укажили все соседи, святых учителей, простых людей, животных всех. В Вадха-шастре утверждается, что одна десятая от затрат на сооружение или ремонт дома должна потратиться на отношения с соседями и другими ближними людьми. Понимаете? Например, просто если мы это в цифрах посчитали, если выходить на 10.000 сделать ремонт, то 1.000 нужно потратить на подарки, и хорошие отношения с соседями и близкими людьми. Это закон того, что это вообще пойдёт на пользу. Понимаете? Если вы покупаете дом или строите, то одна десята или ремонтируете. Должно идти, потому что отношения должны учитываться. При постройке дома, при ремонте дома, при возвращении в дом необходимо учитывать. Иначе такая экономия ни к чему хорошему не приведёт. Если этого не сделать, в ведах описывается дом превратится в больницу или ночлежку для бедняков. <связано> Такое интересное определение. Также, если говорить о церемониях, не менее важна церемония являлся день первого входа в дом. И эта церемония называлась Грихаправеша. Просто как термин Грихаправеша. И она праздновалась как победа над врагом. или как возвращение на родину, или как свадьба. То есть первый вход в дом праздновался на уровне самых ярких праздников в жизни. И грех оправешь был трёх типов. Это въезд в новый дом, возвращение домой из путешествия и въезд в дом после ремонта. Это всё считается как праздник, как один из ярких праздников в жизни и нужно проводить очень ярко. Очень яркий праздником считается. при этом всё это дело очень пышно, очень красиво, с большими подарками, воображением. Домашние вещи также необходимо учесть. Домашние вещи олицетворяют лекарство от болезни. Домашние вещи это лекарство от болезни. Они подобные внутренним органам тела. Дом мы говорили это второе тело, да? И есть внутренние органы вещи. И забота о них приводит к здоровью членов всей семьи. То есть в доме, где все вещи немного поломаны, немножко поцарапаны, немножечко неработающие, не может привести к здоровью. Не может привести к здоровью. Поэтому в разных науках эта ситуация по-разному называется. По-разному называется. Если мы возьмём астрологию, это называется синдром Кету. Ну когда все вещи старые, грязные, поломанные, Значит, они могут быть дешёвые, но крепкие, чистые. Значит, дешёвые, крепкие, чистые. Но если они чуть-чуть немножко не так всё в этих вещах, тогда все будут болеть. Все будут болеть, естественно, реакция. На здоровую жизнь рассчитывать не получится. Если вещь совсем развалилась, лучше от неё вообще избавиться, нет смысла. Её лучше или сжечь, или отдать кому-то нуждающимся, или просто выставить на порог, мы говорили. Сейчас Всё очень легко распределяется. Выставить вещь на за запороко, она сама уйдёт. Даже не нужно вызывать носильщиков. Уйдёт сама. Обычно да, даже выставлять не надо. Лучше следить, чтобы дверь была закрыта. Поэтому не такая проблема. Но наполнение дома рухлядю это прямой путь к хроническим заболеваниям. То есть все члены семьи будут болеть хроническими болезнями. Поэтому вот эти вот такие склады, знаете, где-нибудь в каких-то кладовках, старых вещей это очень вредно, блин. Очень вредно, блин. Не нужно коллекционировать старые вещи, рубить. Не стоит. Нет смысла. Вообще это такая странная традиция. Странная традиция что-то старое, но коллекционирует, как это сейчас называется? Антикварвец. Очень странная традиция. Б/у, если говорить по-нашему, б/ушная вещь. Очень странная традиция. Счастье в цене старой вещи. Это очень странная традиция. На востоке никогда не будут носить украшения, которые куплены с чужих рук. Никогда не будут носить, в жизни вообще не будут носить. Буду очень аккуратна к вещам от насица. Никогда так просто не возьмут вещь. Если если что-то возьмут, если даже вы кому-то что-то так с себя дарите, то это будет очень странно восприниматься. Обязательно что-нибудь тоже с себя подарят. Никогда так просто не возьмут. Потому что очень тонкие влияния есть тут всем этим. Понимаешь? Никогда так просто не возьмут. Нужно быть очень аккуратным, так как а-а Лучше жить проще, но с новыми хорошими вещами. Чем очень много таких, так сказать, дорогих вещей, но они все старые, немножко поломанные, немножко не работают. Необходимо находить эту золотую середину. Сейчас причём так всё устроено, что вещь самого последнего выпуска, самой последней ну, модификации может стоить в 5, в 10 раз дороже, чем точно такая же вещь, но годом меньше выпуска. Поэтому нужно быть аккуратно. Можно купить новую вещь, не самую носовременную, но она будет те же самые функции выполнять и будет стоить в 10 раз дешевле. Вот. И в то же время можно с рук купить очень дорогую вещь, но она же будет использованная, но употреблённая, и будет большой проблем. Вот это. Поэтому тут необходимо знать свой ценовой барьер. Лучше больше накопить. Что сказать? Ну спокойно купить вещи с того ценового барьера, который вам подходит по вашему стилю жизни. Например, некоторые покупают самые дорогие вещи и самые дешёвые. Это один стиль покупания вещей, очень хороший. Если денег больше, есть второй стиль покупать самые дешёвые и самые дорогие. Тоже помогает, это даёт возможность избежать некоторых проблем. Видите? Потому что если просто покупать вещи, можно ошибиться. У сознании не они немножечко сбиваются от процесса покупания вещей. Ну когда появляются выборы, есть деньги, то сознание немножечко накаляется. наверняка вы это чувствуете. Поэтому необходим принцип. Принцип должен быть разработан, когда у вас денег нет. И вот два самых хороших принципа: или вы покупаете самое дорогое и самое дешёвое, или самое дешёвое и самое дорогое. Помните, это действует. Нет? Это понятно то, что я сейчас говорю. Это очень просто. Все знают, если вам что-то нужно, то вы видите целую но ну, линейку выше в этом диапазоне. Есть вещи ещё явно дешёвые, есть вещи дорогие. Если у вас мало денег, то нужно купить дорогое из дешёвого. А если у вас много денег, можно купить дешёвое из дорогого. Понятно, очень просто. И, и и и и тогда не будет перегиба. или в сторону дешевизны, или в сторону слишком дороговизны. Не будьте в середине. Очень простой принцип. Он помогает нас экономить много денег и на качестве, так сказать, не проиграть. Потому что тот же самый диапазон, те же самые функции осуществляются, просто вы не платите за марку там, за год издания или ещё за что-то. Это проверено. Можете посмотреть, и увидеть, как это работает на практике, очень интересное место. Очень много денег экономится. Ничего магазинка понимаешь. Поэтому покупать вещи надо с расчётом на долгую службу. Посудом и говорили, может быть, железный, да, очень хороший. Посудом навсегда покупают. Да, септер нам поможет. Железная посуда покупаете один раз, один раз в жизни на затраты, в службе служит посуда. Очень выгодно, очень качественно. Очень здорово. Да. Особенно, если она из драгоценных металлов. Очень хорошая процезна. Если мебель из настоящего дерева. У нас сейчас мебель не из дерева. Мебель из дерева трудно найти. Непонятно из чего. Поговаривают, её чуть-чуть там дерева нет. Не из не из дерева. Поэтому да, нужно искать этот вот баланс И тогда все будут здоровы, как лекарство. Так как мы их сравниваем с лекарством, необходимо найти баланс. То, что лечит, но не очень дорого. Потому что не всё, что очень дорого, вылечит. Лимон не очень дорогой продукт, но может лечить лучше многих лекарств. Это можно покупать очень дёшево. Можно купить всего лишь маленький плот о малаки, но он будет лучше, чем вся трифола вместе взятая. То есть поэтому человек должен думать, должен рассуждать. Это обязанность мужчины. Поэтому женщинам доверяют в этом мужчине. То есть женщина говорит, что надо, а мужчина видит этот план, как сделать так, чтобы в результате все не болели. Чтобы все не болели. Чтобы в результате дом не набился ненужными вещами. Чтобы действительно это было такое надолго, хорошо. Здорово. В это причём не входят, так сказать, вещи из разряда женских развлечений. Женских развлечений должно быть много. И они должны быть такие, ну, ну, которые женщина хочет. То есть мы говорили, да, что женщина может покупать довольно много себе всего. Мы говорили, да, что Из одного разряда вещей, может быть, на семи видов у женщины это приемлемое количество для её спокойствия. Например, если мужчине вполне будет одних ботинок на всю жизнь, на весь сезон, то женщине можно иметь семь вариантов туфель. Но в любом случае это не должно быть перегибом, просто семь даётся как максимальное число приемлемое, чтобы сознание женщины было спокойно. Потому что мы говорили, женщина должна она выбирать. У неё должен быть выбор. Мужчина должен быть уверен в качестве, а женщина должна выбирать. Поэтому если у, у мужчины одно, но качественно, он счастлив. Если если женщин много, она тоже счастлива. Поэтому на это можно деньги тратить спокойно. Если одно, то женщина будет несчастна. Поэтому мужчина должен позаботиться, чтобы всего было по многу. Поэтому должен быть большой шкаф, много отделов. На каждой на каждую вещь одно отделение в шкафу. Это женское счастье, оно должно присутствовать. Да. И это может быть всё дешевле, чем мужчины себе купят что-то одно и очень дорогое. Поэтому Тут всё это может быть очень хорошо спланировано. И замечательно осуществлено. Дальше. А, земельный участок чуть-чуть, скажем. Мы говорили, что земледелие это основа хороших отношений, так как сам акт вспахивания земли приводит к размягчению собственного сердца. Поэтому культивирование земли это основа культивирования собственного характера. И так как оно уходит из нашей жизни, поэтому уходит и теплота. Поэтому это основа всей человеческой культуры. Животною не занимаются возделыванием земли это, в общем-то, признак человеческого сознания, умение возделывать землю. Когда мы перестаём возделывать землю, это возврат к животному сознанию. Это не прогресс, это регресс. Человеческое сознание умение взять от земли то, что мы хотим. Животное сознание то, что вырасло, то и съел. Человеческое сознание культивация земли, культивирование, извлечение максимальной выгоды. Поэтому земля необходима, как воздух, а может быть, даже более необходима. Без воздуха человек просто умрёт, но без земли человек деградирует. лучше уж умереть, чем деградировать. Чем деградировать, поэтому хотя бы горшок с землёй и с цветком на подоконнике должен стоять. Хотя бы чуть-чуть в нём поковыряться. Понимаете, хотя бы чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть полить, чуть поковыряться. На востоке поэтому придумывают какие-то, когда нет земли, бывает проблема с землёй, выращивают кое-мойте растения, там бонсай там ещё что-нибудь, то есть что-нибудь заботится. То есть вкладывают в это достаточно много сил. Очень много вкладываются в землю. Потому что это культивация собственного сердца. Культивация собственного сея. Территория вокруг дома тоже входит в разряд заботы. Территория вокруг нашего жилища показывает качество нашего отношения к окружающему. Как знаете, вечером Выходишь, и кто-то на лавочке сидит, а вокруг него всё семечко. И заплёвано. То есть к такому человеку уже подходить не хочется, да? Так, который. Но при этом территория вокруг нашего жилища показывает наше отношение к окружающим. Если нам всё равно, эта территория будет загрязнена. Человек будет не ну, выбрасывать мусор прямо из окна своего дома. Есть такие культуры, где мусор прямо в окно выбрасывают. Поэтому в некоторых странах такие культуры, ну, в отдельные кварталы отделяют, чтобы они сами собой жили, потому что невозможно жить. Просто такая культура, ну вот так люди привыкли относиться друг к другу. То есть не думают о соседе. Поэтому на ну, фактически по этой территории вокруг жилища можно судить о искренности, о искренности. Если территория ухожена, надо, например, так можно определить на соседию, на с кем нам жить. Если территория ухожена, значит, они доброживательно настроены. Если за гараж, значит, не стоит верить. Может быть проблемы. Может быть проблемы. Поэтому даже по подъезду можно определить, где мы живём, как мы живём. Факт. Иногда подъезд это всё. Некоторые подъезды зайти просто невозможно. Какова территория? А о чём можно говорить? Поэтому нельзя на это же лелеть время, необходимо наводить порядок вокруг собственного дома. Подметать, садить цветы, в жаркое время поливать водой. На Востоке, если жарко, все выходят, поливают водой улицу всегда перед своим домом. Всегда поливают улицу, она всегда полита. Для чего? Чтобы просто люди, которые идут, шли в более прохладной обстановке. Не поле того. Они причём проходят мимо, даже не заворачивают. Никакой торговли, просто вокруг своего дома он поливает водой, чтобы всем, кто шли, им было более прохладно. Удивительно. В некоторых деревнях ну, вы можете идти, и как увидишь, что вы идёте мимо его дома, он выходит и поливает перед вами дорогу, пока вы идёте. Не поверит своим глазам. Невозможно. Не верю, я сначала боялся, думаю, что такое? Что он хочет после меня всё помыть? Что я тут прошёл? Потом мне объяснили: такая культура, кто-то идёт мимо вашего дома, ему жарко, как это так, нужно помочь ему пройти мимо шуту. Удивительно, даже не верится. Простой сельский живёт. Ну даже может читать не умеет. А такая культура отношений. Не верится? Не верится. Ну, на себя его дело. Удивительно. Да, вот чем ближе к востоку, тем больше вот этой мягкости. Мне это интересно. У нас дверь закрылась всё. Дверь закрылась всё. И там хоть хоть что. Всё равно нужно больше этой, больше теплоты. Это же относится и к строительству дорог или мостов на вокруг своего дома. То есть тех, кто заботится обо всех дорогах, которые есть вокруг его дома. Если какая-то тропинка, он о ней заботится, все дороги. Если мост, он об этом мосте за за заботится, то есть следит, чтобы людям было приятно проходить мимо его дома. Приятно проходить мимо его дома. Это дует возможность решать проблемы. Это принцип принцип развития мы заботимся обо всех, кто вокруг нас. Неважно, есть от этого какая-то польза или нет. Принцип безкорыстие позаботиться. Какая польза от этого? Да никакой. На самом деле наше сердце меняется, наша судьба меняется. Всё меняется. Что ещё? К этому же относится водоёмы и места отдыха. В ведах описывается, что это основы изобилия, поэтому человек, который ухаживает за водоёмами, наполняется спокойствием, спокойствием и здоровьем. Вода успокаивает, а успокоение лечит. Такая тонкая форма оздоровления через воду. Поэтому раньше каждый честный человек обязательно вырывал колодец для всех людей. Или на востоке делают на ну, спуске кладе, называется гад спуск к к воде, чтобы не по камням и галькам туда по спику спускаться, чтобы был очень хороший спуск. Поэтому все стараются позаботиться, чтобы был хороший спуск к воде. Да, в деревне тоже делают мостики, откосы, то есть или колодцы вот этот. Не не для себя, а для всех, что все говорю, заботиться. Так лечится. Так можно вылечиться от очень многих болезней, особенно от нервных расстройств. Если дать другим воду, то проходит нервное расстройство. Сейчас К... колодец вырыть негде. Никому не нужен колодец. <с> Никому не нужен. Сейчас у нас колодец это труба. Но в трубу невозможно посмотреть. Хм. <с> Но по запаху воды, которая вытекает из трубы, можно догадаться. По запаху можно догадаться, что внутри источника. <смех> Километра во, ведаха описывается. Если кто-то нуждается в воде, его необходимо напоить. Поэтому нельзя жалеть воды для животных. Поэтому нам на востоке всегда какие-то предусматривают возможности, чтобы кто-то проходит мимо, кто пить. В хороших домах прямо ставят ну, ну скамейку и кувшин с холодной водой ставят. Вы можете подойти попить. коробкам дом. И для животных тоже делают водопои такие маленькие. Обязательно, то есть вы везде можете попить. На востоке везде можно попить. Везде, в любом углу, в любом месте можно попить. У нас что попить это с ума сойдёшь. Я когда через границу переезжаю, чтобы попить это целая проблема. Такого понятия нет, как попить. То есть нужно идти покупать бутылку, тогда можешь попить. Если всё закрыто, попить невозможно. Я ночью иногда оно ну, прилетаю попить, невозможно, всё закрыто, ничего не работает. Попить невозможно. Нигде попить. Пойти нужно отолить, идти пить из крана. Попить негде. В ядерных писателях, что тот-то пожалел воды, будет постоянно сталкиваться с непреодолимыми трудностями в своей жизни. Не стоит жалеть воду. Если кто-то хочет, нужно напоить его, напоить. Вода спасает жизнь и Делиться водой с другими мы спасаем свою собственную жизнь. Свою собственную жизнь. Это вот засуха приводит к сухости современных отношений. Мало воды и отношения тоже сохнут. Никто не делится отношения тоже сохнут. На Востоке люди не будут разговаривать друг с другом, пока не не принесут воды и не попьют воды. Пока все не попьют воды, никто не будет даже разговаривать друг с другом. Сначала нужно будет воды купить. Но такой же эффект оказывает и посадка красивых и полезных деревьев. Когда сад это не то, что огорожен он забором. А сад это когда везде садятся плодовые красивые деревья. Значит. Сад, когда везде садится плодовые красивые деревья. Я помню, жил на улице Погович. Кто знает? И раньше там вся улица была в грушах деревьях, грушевые деревья. Я там всё детство провёл на этих деревьях. И всё всё пытался съесть зелёные груши. Но высаживали деревья, не помню эту улицу. И это и это традиция вообще. То есть традиция культурные деревья не просто у себя в саду насадите, ну, колючей проволокой обносить, а садите их везде. Везде садить, чтобы они везде росли. Какая проблема? Пусть не везде растёт. В чём проблема-то? Почему топальню достать? Вообще, кто придумал найти бы его, да это вот человек. И у него спросить, кто придумал города засаживать самым странным деревом. Самое странное дерево. Никто столько не не приносит беды, сколько топок. Столько заболеваний, столько грязи, столько всего, столько проблем. Когда столько прекрасных деревьев Только прекрасный дерево. Ну как, а? А повозника. Хоть он великолепный этот самый, вот эти вот все качества очистителей воздуха, вот вот эти вот забазованность и выдержная то он только. А аполито он только один один раз выносит. Я видел множество городов, где тополинет вообще. И всё выдерживают. И прекрасно растут. У меня тех проблем. Это придуманная вещь. Я езжу ну, по всей России, и очень много городов, где тополя принципиально. Чуть-чуть там увидишь где-то и то, немножечко. И за и растут абсолютно другие деревья, прекрасно растут, ничего не засыхает. Мне кажется, это придуманная вещь. Потому что я видел другие города, где вообще нет тополей. И всё нормально и засажено, и всякоечислевые довольны. Никой проблемы нет. Мне кажется, это придумали. придумано. В всяком случае, другие города выживают. Поэтому ведах объясняется, что культурное дерево это дерево, ну, которое или красиво цветёт, или даёт съедобный плод. Это культурное дерево. И когда им высаживают, когда это дерево высаживают, то тогда окультуривается территория. Вот это окультуривается территория. Когда дерево не даёт красивых цветов или съедобных плодов, это называется некультивирование территории. А согаживание территории. Понимаете? Это сорняк. Да, сорняк тоже даёт кислород, факту. Но что нужно для культурной жизни это или красота, или польза. Поэтому или он должен красиво цвести, или давать хороший плод. И такие деревья можно подобрать к усадьбе, всё, что хотите, я думаю, с этим проблем нет. Наш в нашем дендрарии много что растёт, зайдёте посмотреть. И прекрасно растёт. Немножко уход, просто когда есть уход, а совсем должен быть уход. На на востоке, если дерево садят, то вокруг обносят газончиком, а агра от куста и заботятся. Если рядом с вашим домом что-то растёт, человек выходит и поливает это дерево обязательно. Значит, я в гостинице жил, просто гостиница. И другая сторона дороги никому не нужна, это просто свалка. И каждый день Из этой гостинцы выходил, ну, хозяин, поливал деревья на той стороне дороги. Ну, или посывал своего мальчика поливал. Никому не нужная сторона, на той стороне дороги вообще. И он поливал эти деревья, причём сверху поливал там все листочки, всё-всё поливал. Заботился, конечно, что растёт. Всё растёт. Забот, если есть забота, всё вырастет. Даже вырастет то, что не не должно расти. Ну да? Если есть забота. И на землю прижмут и дадут вырасти. Факт. На даче же выращиваем, что только не выращивают на даче. Почему бы рядом со своим домом не вырастить? Ну это общее, общее, значит, ничего. В ведах описывается, что посадив одно прекрасное дерево, человек садит в своё сердце семечко одного прекрасного качества. И поливая это дерево, он взращивает это хорошее качество в своём сердце. Такие сравнения. Ну тема освещения тоже забота. Помогая другим увидеть свой путь. Если мы помогаем другим увидеть свой путь, мы способствуем разрешению собственных проблем. Если другим дали возможность увидеть свой путь, тоже понимаем, куда мы идём. Вот это вот основа ясного мышления, основа защиты от препятствий. Поэтому считается, чем больше человек осветит дорогу другим, тем больше он сам будет в этой жизни понимать. Поэтому считается, что рядом со своим домом нужно осветить всю дорогу. нужно, чтобы в зоне вашего влияния всё было освещено. Чтобы дорога была освещена, лесничная площадка, чтобы было светло. Затем раздача лекарств. Все кто-то болеет, и у него недостаточно средств, кто ему помочь, ну купить ему лекарство. Болезнь никого не обходит стороной, поэтому если человек болеет, ему принято помогать. Поэтому все помогают такому Чёк, обычно я когда приезжаю на Восток, я захожу в какую-то лавочку. Обычно в каждой лавочке есть отдел, где лекарства продаются. И обычно постоянно кто-то, ну, подходит, просит дать эти вот на лекарство. И прямо платишь в кассиру, и он даёт это лекарство этому человеку, человек идёт. То есть это так нормально заведено. Я очень много так покупал лекарств на Востоке людям. То есть они прямо стоят, ждут, когда человек, ну, ну богатый подходит. Мы страшно богаты для Востока, жутко богаты. Ты там одна то бредка стоит, этот поурупии. На наши деньги это там меньше рубля. Но человеку это жизненно необходимо. Вы можете купить ему. И он причём видно, что люди очень бескорыстны, они не просят себе упаковку или ещё что-то. Им честно нужно выпить одну таблетку, они подходят, просят на одну таблетку, выпивают, тут же идут дальше. То есть очень такое простое мышление. Поэтому не грех помочь, вообще нужно помогать, если есть такая возможность. Обязательно нужно помогать. Поэтому вот это помощь больным это часть человеческой культуры, потому что ко всем приходят болезни, и мы можем оказаться в очень серьёзной ситуации. Нужно помогать, когда у нас есть возможность кому-то. Законы благочестия утверждают, что лекарство способно избавить нас от болезни на столько, насколько мы помогали другим больным в избавлении от страданий. Когда у нас была возможность помочь или у нас есть возможность помочь, мы должны помочь. Почему? Потому что потом, когда мы будем лечиться лекарствами, сила этих лекарств будет настолько велика, насколько мы помогали другим людям, когда у нас была эта возможность. Поэтому иногда мы пьём лекарства, но они не помогают, замечали только? Ноль эмоций. Дело не в лекарстве, другим прекрасно помогают то же самое лекарство. Просто, может быть, мы иногда проявляли жёсткость в своём отношении, говорили: "Так ему и надо". Видачю, как установилось, плохо. Значит, right? нужно быть очень аккуратным. Интересно, что если человек не заботится о здоровье других, то ему помогут даже слабые или неправильно подобранные лекарства. Видахаписывается. Если человек помогал другим, то ему помогут даже неправильно подобранные лекарства или не такие, как надо, то есть что-то не то будет. Ему всё равно это поможет. такое чудо. Ну, равно чуда. Потому что лечение вообще на уровне чуда находится. Значит, <свят> есть некоторые формы чуда. Но если мы пренебрегали этой обязанностью, <свят> закрывали глаза на чужие страдания, то нам могут не помочь даже самые современные препараты, самые дорогие врачи, самые дорогие клиники. Не будет силы в этом. Не накоплено, называется, благочестие. Накопленное благочестие. накопленную богачесть. Да. В заботу также входит раздача пищи, мы говорили, да, уже достаточно много, поэтому я не буду достаточно об этом распространяться. Мы говорили, что когда мы отдаём сначала пищу другому, то это делает нашу жизнь чистой, и очищает саму пищу. Фактически веда говорится, если первая порция пищи не отдана другому, её нельзя есть. Она превращается в яд. Чтобы её очистить, нужно кому-то дать её, чтобы кто-то утолил свой голод. Поэтому, как минимум, во всех культурах пищу предлагают сначала богу, да, священят на алтаре, чтобы пищу можно было есть. Это основа тёплых взаимоотношений, делиться тёплой пищей. Тёплые взаимоотношения будут, если человек угощает других тёплой пищей. Тёплая пища считается в течение часа остаётся свежей, да? Поэтому если мы сразу угощаем кого-то, то отношение будет тёплым, естественно. Да? Что ещё? Не немножечко можно сказать о оплате обучения? Обучить человека, значит подготовить его сознание к восприятию истины. Поэтому подразумевается, что можно кому-то помогать в его процессе обучения. Поэтому до сих пор, например, на востоке так принято, когда какой-то правитель, ну там, может быть, мэр города или просто какой-то чиновник приезжает куда-то, допустим, в город, в район или в школу, или в институт, он обязательно раздаёт несколько стипендий бесплатно. Обязательно. Ему обязательно представляют там 5 или 10 стипендиатов там от института или от школы. И он им присуждает бесплатную степень обязательно. То есть это как норма. Если правитель куда-то приезжает, он обязательно присуждает какие-то степени. Обязательно, чтобы кто-то мог учиться. Кто-то мог учиться, потому что учиться всегда дорого и трудно везде. Поэтому так-то в это вкладываются средства. Хорошо, уже время много, я сделаю вывод одним словом. Главная обязанность у мужчины является разумная забота об окружающем мире. И если баланс в заботе соблюдён, то все вокруг становятся счастливыми. И мужчина получает достаточно силы, достаточно благословений, чтобы твёрдо встать на путь развития и вести за собой вести за собой. Если мужчина мало заботится, он становится слабым и начинают тащить его. Что очень часто наблюдается, да, в современной семье. Иногда приходится самого мужчину тащить за волосы. Иногда сил у него не хватает, чтобы быть лидером. Чтобы быть лидером, нужно заботиться. Лидер тот, кто заботится. Ну то если говорить о проблеме лидерства, если хотите определить, лидеры вы или нет, посмотрите на своё желание заботиться обо всех вокруг и обо всём вокруг. Если есть такое желание заботиться обо всех и обо всём, Значит, можно быть лидером. Если нет, лучше выполнять распоряжение лидера. Хорошо, вопросики. Задайте мне окончательные. Если спросить, что дома читать? Дома читать? Угу. Нужно вечерами полтак. Детям было было понятно, общий чти, говорю, сейчас быть. Тоже были в детке саде. А если вас интересует что почитать, вы можете я просто скажу, ну зайди на наш сайт, у нас там есть раздел первоисточники. Есть очень много первоисточников, вы можете по перепискам мне спросить, что из этого лучше читать. Есть у вас возможность, если да? Есть большой раздел в текстовом варианте. Также сейчас мы выпустили новый диск для женщин. Покажу, где я собрал все мои материалы, как-то связанные с женским развитием. Это текстовые материалы за заархи заархивированные архиватором RAR. Те, кто понимают, те нет вам всё равно помогут. В общем, это текстовые материалы. Если у вас есть на ну, компьютере, вы сможете читать. Здесь я собрал все мои материалы на 800 МБ. Это очень много текстовых материалов, которые у меня накопились по разным отделам. Это ароматерапия, астрология, йога, веда, фэншуй и любовь, то, что я сегодня рассказывал. Детский раздел для детей, духовная жизнь намного книг. кулинария, по работе и руководству, по семейной мудрости очень много источников. Санг, танец, украшение тела, индийский буддизм очень интересен. То есть всё, что у меня было за последние 10 лет, я специально перед отъездом сейчас сгруппировал, так как очень много женщин ходят, это библиотека для женщин. То есть тут всего 870 файлов. Это очень много тут книг, материалов, чего хотеть. То есть это вся моя библиотека, которая у меня была, я для женщин специально собрал. чтобы все были радостные и довольные. Тут найдёте что хотите, я думаю, каждый. А для мужчин такого надо? Для мужчин? Мужчины пусть ко мне подойдут. Я с ними лично поговорю, чего им не хватает. Поэтому месте, чего не хватит, то на сайте у меня есть много ещё материалов первоисточников лежит, а также много всего продаётся, можете купить. В общем-то, у нас в городе очень много всего продаётся. Вы можете зайти, купить. Всё есть. Ага. Окей, а по поводу дворвашки ежегодно, сейчас тут, к сожалению, квартира детская, там их и идёт стерилизация. Как можно соотчи это? Правильно, да, потихоньку выбирали. Ну вот это и видите, то есть естественная жизнь приводит к таким проблемам. То есть явно, что Но это Уже не бросишь, поэтому нужно поступать с наименьшим, так сказать, выбрать из всего зван наименьшее. Да. Выбрать из его званые меньшие и раскаиваться. А какие у кошки положено, мне кажется? Кошки? Нету. Назовём её желание быть чистой своим собственным способом, потому что других она не знает. Но это факт, поэтому она уделяет о чём мы говорим время. чисто чистоплотность. Во-вторых, она осле отравлена это факт. Целью отравлённой кошки невозможно ничем сбить. Да. Ну, кошка достаточно терпима. Есть терпимость у кошки. Терпимость, целеустремлённость, чистоплотность, ну, кошачья, естественно, чистоплотность факт, это есть, присутствует. А, у неё есть собственное мнение. То есть она философское животное, факт. Да, поэтому она независимо от вашего мнения. Это очень хорошо, некоторые твёрдых характеров, скажем так. Кошка очень твёрдая. Очень твёрдая. Много позитивного. А отрицательного? А отрицательное? Неспособна подстраиваться. Да. Да. Излишне эмоционально, может быть. Может быть эмоционально. Может не забывать обид? Злопамятно, очень запомятно. Достают так на своих желаниях? Да, то есть целый набор. Я так кошек не очень. С ними дружен. Поэтому вы с нами там. А в любом случае каждое животное индивидуально. У каждого есть свой набор. Поэтому вы можете увидеть позитивны, негативны в любом животном. Но ну, вообще лучше в квартирах не держать. Ну, квартира это комната в доме. Ну, это да. не дом. В доме дом это прилегающий земельный участок. Должен быть обязательно какой-то земельный участок вокруг. Должна быть территория. В доме нужна дом это место, из которого можно выйти и вокруг него обойти. Поэтому если вокруг чего-то обойти нельзя, это не дом. Это комната в доме. дома-то вокруг чего можно обойти, поэтому мы все живём в общежитии. То есть на вокруг всего дома мы можем обойти, но вокруг своей квартиры уже не обойдёшь. А значит, нет территории, животное должно вокруг чего-то ходить. И человек даже должен вокруг чего-то ходить. То есть это обязанность обойти. То есть такая обёт. Если мы не можем что-то обойти, это значит, что мы уже в части дома живём. К сожалению, поэтому некоторая проблематичность Но сейчас что-то с этим делается, да есть какое-то движение за самый чистый двор там, ещё что-то, то есть какие-то посылки есть, это факт. Это факт, я помню, у нас был двор на том же Поволе, и мы всегда ну, какой-то день все собирались, и убирались вокруг дома. Может быть, не очень часто, но я помню, это было была такая традиция. Все собирались, убирались. Без этих. <как> то есть это факт, это было, это есть. А прошу ещё кто-то просит. Скажите мне чен карма. Это про ровка карма? Да, вы себе не помните. Но в основном это сумма полученных денег за всю жизнь не меняется. Можно в разные периоды просто перераспределить, но общую сумму нельзя. Предсказуемо. Да, это предсказуемо. Предсказуемая дата смерти. Предсказуемо не говорится никогда. Предсказуемые тяжёлые болезни, хронические приводящие к к смерти, каким-то изменениям, которые, так сказать, очень тяжёлые, э, тоже не говорится. Так как всё равно не меняется, что о них говорить? Надо говорить то, что можно изменить. Если не, не не меняется, сделать ничего невозможно, это не говорится. Обычно предсказуемо максимальное количество детей. Максимальное количество детей, предсказуемо направление э способа деятельности, как человек будет действовать. Или... В чём во всём вообще собой? его стереотип? А, правильно. Правильно. Да. Его ст... нет, не то, что правильно, неправильно, стереотип поведения. Он не будет меняться. Вот эти вещи не будут меняться. Эти а раз стереотип поведения забыли? Нет, стереотип поведения не меняется, качество меняется, стереотип нет. Но качество тоже подсказывает. А качество может меняться, качество поведения может меняться, но стереотип нет. Если человек действовал, например, активно, то он будет активно действовать в невежестве, активно действовать в знании. Если человек был нуленивой, он будет нуленивой и там и тут. Ну я просто говорю. То есть сам стереотип, ну, называется типы характера. Поэтому это очень-то предсказуемо, и поэтому есть некоторые, так сказать, то, что можно предсказать, как себя вести с кем-то, как решать какие-то проблемы, стереотип поведения. Поэтому не пытайтесь менять свой стереотип поведения, меняйте его качество. меняйте его качество. Когда человек резко меняет свой стереотип поведения, он был очень активный, потом раз и засел в медитацию. В результате только потом ещё хуже происходит. Потом срыв происходит. Обратный возврат и гипертрофированные действия. Лучше продолжать в этой в этой активности, просто качество активности сменить. Поэтому не меняйте стереотип поведения, а меняйте качество поведения. Если человек не любил есть много, пусть много ест. Просто по качеству пищи, я имею в виду, ты время приёма. Если любил мало есть, не нужно много есть начинать. Нужно просто качество пищи сменить. Значит. Если любил немного спать, пусть спит много. Просто вовремя пусть много спит. Чуть-чуть сместит график сна. Значит. То есть оставьте всё как есть, просто качество смените. Качество. Качество. И всё будет нормально. А попытка изменить свою природу, черевато это всё-таки природа. Природа, лучше природу не менять. Обычно хорошего ничего не происходит. Обычно большие проблемы. Это некоторая такая, ну, попытка такого воздействия на тело такое некоторое. Сейчас все пытаются что-то изменить в своём теле, но обычно всё плохо заканчивается. Очень плохо всё заканчивается. Что к этому крысу? А вы пытаетесь служить всех, если они не воспринимают этот запах. Значит, он неправильно заботится. Так, всё у нас. Да, если что-то не получается, значит, проблема в нас. Значит, нужно делать это лучше. Если что-то не получается, нужно что-то изменить. Поэтому прежде чем что-то делать, необходимо узнать, как это делать, принципы. Потом эти принципы нужно на свой страх и риск применить в реальной жизни. на свой страх и риск, потому что никто вам не посоветует, как в вашей ситуации правильно поступить. Дадут принципы, принципы есть. Это факт. Их можно и самому найти, или лучше у кого-то спросить. Так проще. И потом на свой страх и риск понасовершать ошибок, стать мудрым и учить других, как правильно действовать в этой ситуации. Только на свой. На свой. На чужих не получится, потому что другой такой же ситуации вы не найдёте. У вас всё равно какая-то своя ситуация. Поэтому вы можете просто в направлении узнать, какие принципы основные, то, что невозможно изменить, где точно нужно вот в этом направлении действовать. Но как это будет в вашей конкретной ситуации, это свои ошибки надо будет совершать. Ну сейчас он приходит с таким настроением всегда. И Тай Бокс. Он очень хороший человек. Вам хотя бы понятно, что у него сразу плохое настроение. А когда он приходит, теряя своё плохое настроение, ещё хуже. Вот где ошибка. Поэтому Во всём есть плюс, нужно это плюсо видеть. Поэтому старайтесь как вот основа основа мышления во всём видеть плюс. Если что-то происходит, старайтесь увидеть плюс в этом. Если вы сможете увидеть плюс, вы сможете правильно обощаться. Такой хороший, искренний человек сразу пришёл в, в в плохом настроении. Столько много пользы от этого. Всем сразу ясно, как себя вести. Угу. Хорошо, большое спасибо вам, что вы посетили спасибо, этот спасибо. семинар. Угу. Вам благодарю от нашей аудитории. Спасибо вам спасибо большое. большое, что вы нам даёте такие знания, это замечательно. И хотим подарить вам вот этот Vanity Jai, это эльдийская, ну, косметика. Вы внеслитесь, наверное, на Бол в Турции. представитель этой компании. Это в дорогу вот очень удобно. Тут всё всё и Спасибо. Аж ног. Вот. Он говорит: "Сейчас, короче, перевариваю, скорее обращайтесь. Вы у нас неотдадим. Это на Новосибирск, мы это берём лично с коллегой ещё." Ну, да.